Перед тем как полностью остановиться, полотно моста еще несколько раз едва заметно подрагивает. Невзирая на эти почти неущутимые не колебания, велосипедист уже въехал за дверцу, готовый продолжить путь. "Добрый день вместе!" вскакивая на велосипед, он крикнул "Добрый день" вместо "До свидания". Они обменялись замечаниями о погоде в ожидании, пока можно будет двигаться дальше. У моста один разводной пролет – восвращение механизма находится по ту сторону канала. Подняв голову, они смотрели, как нагромождение стальных балок и проводов медленно исчезает из виду. Потом ненадолго показалась свободная конечность моста, похожая на дорожное покрытие в разрезе. И вдруг от берега к берегу пролегла ровная асфальтовая поверхность, окаймлённая с двух сторон тротуарами и перилами. Они медленно опускали глаза. Следя за происходящим, пока две металлические закраины, отполированные колесами машин не оказались друг против друга, Тут же прекратились рокот моторов и скрежет шестерёнок, и в наступившей тишине раздался звонок, возвещающий о том, что проезд снова открыт. "Я не удивлюсь, повторяет велосипедист. Может, и так удачи вам. Добрый день, месье." Но о том берегу видно, что еще ничего не кончилось. По инерции мост двигается, и после остановки механизма за несколько секунд он опустился еще чуть-чуть, примерно на сантиметр. Между его полотном и тротуаром возник небольшой перепад. Затем стальная закраина вновь качнулась, приподнявшись на несколько миллиметров выше положенного. И эти колебания все более и более затухающие, все менее и менее различимые, хотя трудно было бы с точностью сказать, когда они завершились. Соединялись в некую цепь возобновлений замираний предававшую явлению, которое прекратилось уже давно, видимость постоянства. Сейчас мост опущен. На канале нет баржи, которую надо пропустить. Человек в темно синем кителе со скучающим видом уставился в небо. Он переводит взгляд на приближающего прохожего. Узнаёт Олисс и слегка кивает ему, как будто привык встречать его каждый день. Две металлические закраины, отмечающие разрыв в полотне моста, замерли в неподвижности друг против друга на одном уровне. Пройдя до конца улицы Жозефа Жанака, Олис поворачивает направо на Бульварное кольцо. Неподалеку метра 20, начинается улица Жоноса. На углу которой действительно имеется небольшая почтовая контора. Это маленькая почта для жителей здесьнего квартала, всего шесть окошек и три телефонные кабины. Между кабинами и входной дверью большая перегородка из матового стекла, а пониже длинная наклонно установлена доска, на которой дополняют бланки. В это время дня зал пуст, а через окно видны только две пожилые дамы, поедающие бутерброды за столом, покрытым белоснежной скатертью. Надо подождать, пока соберется весь персонал, считает эту тогда приступать к делу. Он вернется сюда через полтора часа. Все равно ему пришлось бы пойти обедать раньше или позже. Он направляется к объявлению, вывешенному, судя по всему, недавно, и, чтобы мотивировать свой приход, делает вид, будто внимательно изучает его. Это перечень нововведений в организации почтовой, телеграфной, телефонной связи, от которых нет пользы никому, кроме каких-то малочисленных специалистов. Обычному человеку трудно понять, в чем суть этих нововведений, и Оля задается вопросом, существует ли вообще разница между новым порядком вещей и тем, что было раньше. Выходя, он замечает, что обе дамы озадачно наблюдают за ним. Повернув назад, Олис видит на противоположной стороне улицы Жаннага ресторан автомат скромных размеров. Но оборудованы самой современной техникой. Вдоль стен выстроились никелированные автоматы-раздатчики. В глубине зала касса где клиентам выдают специальные жетоны. В узком длинном зале двумя рядами стоят маленькие круглые столики из пластика, привинченные к полу. Примерно полтора десятка людей, постоянно сменяющих друг друга, стоят за этими столами и едят быстро и сосредоточенно. Девушки в белых, как у лаборанток, халатах своевременно убирают за клиентами грязную посуду, и вытирают столы. На белых лакированных стенах висят несколько одинаковых плакатов. Поторопитесь, спасибо. Улис обходит автоматы-раздатчики, в каждом из них выставлены на стеклянных подставках друг над другом и на одной оси фаянсовые тарелки, на которых с точностью до салатного листа воспроизводится одно и то же блюдо. Когда все тарелки выбраны с задней стороны автомата, чьи-то руки без лиц заполняют образовавшиеся пустоты. Олис уже дошел до последнего автомата, но так и не решил, что будет есть. Выбор, впрочем, невелик. Все закуски почти одинаковые, только разложены по-разному. В каждой из них основной элемент это маринованная сельдь. За стеклом автомата Олис видит шесть выставленных друг над другом экземпляров в следующей композиции. В большом куске белого хлеба без корки, намазанного маргарином, лежит филе крупной сельди с серебристо-голубой кожей, справа пять долек помидора, слева три кружка нарезанного крутого яйца. Сверху три маслины никак попало, а в строго определённых местах. На каждом подносе имеются нож и вилка, Круглые куски хлеба несомненно изготовлены по заказу. Олис бросает жетон в щель автомата, и нажимает на кнопку. С приятным жужжанием электрического мотора колонна тарелок начинает опускаться, затем на пустой нижней полке появляется и замирает в неподвижности тарелка, за которую он заплатил. Он достает ее вместе с ножом и вилкой и уносит, ставит на свободный столик. Проделал в такую же операцию с куском такого же хлеба, но украшенного ломтиком сыра. И, Наконец с бокалом пива он принимается нарезать свой обед на мелкие кусочки. Это действительно безупречная долька помидора, фрагмент идеально симметричного плода, разрезанного машиной. Ослепительно алая, сочная упругая мякоть с равномерной плотностью распределена между полоской блестящей кожицы и гнездышком с одинаковыми, как на подбор, желтыми семенами, которые удерживает на месте тонкий слой зеленоватого желе, окаймляющий сердцевину. А сама сердцевина нежно-розовая, слегка зернистую, основание пронизано расходящимися белыми прожилками. Одна из них тянется к семенам. но, пожалуй, как-то не неуверенно. В самом верху обнаруживается едва заметный изъян. Чуть торчащий кусочек кожицы, который отстал от мякоти на миллиметр или два. За соседним столиком сидят трое мужчин, трое железнодорожных служащих. Все пространство перед ними занимают шесть тарелок и три бокала с пивом. Все трое нарезают круглые куски хлеба с сыром на мелкие кусочки. Остальные три тарелки образцы композиции сельдь, помидор, крутое яйцо, маслины. Такая же, как на тарелке Олиса. Все трое, помимо абсолютно до мелочей совпадающей формы одежды, еще и одного роста и одинакового телосложения, да и лицо у них, в общем, одинаковое. Они едят молча, быстро и сосредоточенно. Покончив с сыром, каждый овпивает полбакала пива. Завязывается краткий диалог. В котором часу вы сказали это было? Пожалуй, около восьми или сразу после, где-то в половине 9:00. И в такое время там никого не было. Да что, вы, этого не может быть? Он мне сам сказал. Он вам сказал то, что хотел сказать. Передвинув посуду на столе, они принимают за вторую тарелку. Но через секунду тот, кто заговорил первым, делает вывод. И в том и в другом случае это одинаково неправдоподобно. После этого они замолкают, все целопоглощенные работой ножа. Олес чувствует какую-то тяжесть в области желудка. Не надо было так набрасываться на еду. Теперь он заставляет себя есть медленнее. Хорошо бы выпить горячего, а то весь день будут боли в желудке. После обеда он зайдет куда-нибудь, где можно посидеть и напьется кофе. Когда железнодорожники заканчивают вторую закуску, тот, кто сказал, в котором часу это было, возобновляет обсуждение. Во всяком случае, это было вчера. «Да откуда вы знаете, а вы не читаете газет? Ах, эти газеты. Он скептически разводит руками. Лицу всех троих серьезные, но бесстрастные, голоса ровные и безразличные, как если бы они не придавали особого значения собственным словам. Вероятно, речь идет о чем то малоинтересном или уже успевшем надоесть. А как вы поступите с письмом? На мой взгляд, письмо ничего не доказывает, тогда мы вообще не можем доказать что-либо. Одинаковым движением они допивают пиво. Затем гуськом направляются к выходу. Напоследок Оля слышит: "Надеюсь, завтра разберемся. В бистро, поразительно напоминающем заведение на улице Землемеров, не особенно чистом, но жарко натопленном, Оляс пьет обжигающий кофе. Он безуспешно пытается стряхнуть с себя обволакивающую дурноту, которая мешает ему сосредоточиться на расследовании. Наверное, у него начинается грипп. Надо же, обычно он не поддается таким пустякам. А сегодня, именно сегодня чувствует себя не в своей тарелке. Проснулся он в отличной форме, как всегда, а вот утром возникла и стала усиливаться какая-то необъяснимая скованность. Сначала он винил в этом голод, потом холод. Ну вот теперь он поел и согрелся, а вялость побороть не удалось. Но если он хочет чего-то добиться, ему нужна ясная голова, ведь пока что хоть удачи в известной мере и сопутствовала ему, он не слишком продвинулся. Для его карьеры крайне важно, чтобы именно сейчас он проявил проницательность и ловкость. Когда несколько месяцев назад он поступил в бюро расследований, начальство не скрывало, что его взяли с испытательным сроком, и положение, которое он займет, будет зависеть от успеха в работе. И вот ему впервые поручили важное расследование. Конечно, не одному, ему этим делом занимаются другие люди, другие отделы, о существовании которых он даже не знает. Но раз ему дали шанс, он должен поработать на совесть. Первая встреча с Фабиусом была не слишком вдохновляющей. Олиса перевели из другого отдела министерства, где он был на очень хорошем счету. Ему предложили занять место агента, который серьезно заболел. "И так вы хотите работать в бюро расследований?" это говорит Фабиус. Он смотрит на нового сотрудника с сомнением. "Явно опасаясь, что ты окажется не на высоте своей задачи. Это трудная работа" начинает он важным голосом Я знаю, знаюмся, отвечает Олес, но постараюсь. Трудная и неблагодарная. Он говорит медленно с затруднением, не реагируя на ответы, которых, похоже, просто не слышат. Подойдите сюда, мы кое-что проверим. Он вынимает из ящика письменного стола необычный инструмент, нечто среднее между штангер-циркулем и транспортиром. Олис подходит ближе, наклоняет голову, чтобы Фабиус мог измерить его лоб. Это необходимая формальность. Олис знает о ней, он даже сам измерил себе лоб. Получилось чуть больше положенных 50 квадратных сантиметров. 114,43. Фабиус берет листок бумаги для подсчета. Ну-ка, посмотрим. 114 на 43. 3 4 12, трижды жды 1 3 1 4, трижды жды 1 1, 4жды 4 16, 4жды 1 4 1 5, 4жды 1 4 2 6 4 10 0 5 3 8 и 1 9 4 4092. Это не дело, сынок. Фабиус печально смотрит на него и качает головой. Ну как же это, месье, вежливо протестует Олис. Я сам считал, у меня 4902, 49 квадратных сантиметров лобной поверхности, а нужно, понимаете ли, минимум 50. Но месье, я же Ладно, поскольку мне вас рекомендовали, возьму с испытательным сроком. Возможно, от усердной работы у вас прибавится еще несколько миллиметров. После первого важного дела решено, как с вами быть. Вдруг заторопившись, Фабиус Вот это состоялась печать. Сначала прижимает ее к штемпельной подушке, потом резким движением ставят на приказ о назначении нового сотрудника в качестве подписи. А затем таким же привычным движением прикладывают ее к колбу Олиса с криком: "К службе Годен!». Олис внезапно просыпается. Он стукнул лбом о край стола. Он выпрямляется и с отвращением допивает остывший кофе. Глянув на чек, подсунутый официантом под блюдце, он встаёт и мимоходом бросает монету на стойку. Сдачи он не берет. В службе годин, как говорил. Ну что, месье, нашли вы эту почту? Уолис оборачивается. Он еще не вполне очнулся от дремоты и потому не заметил женщину в фартуке, протирающую стекло. Да-да, спасибо. Это женщина со шваброй, которая утром мыла тротуар на этом самом месте. И там было открыто Нет, открыли только восемь. Лучше бы меня послушали. Почта на улице Джонас вам тоже подошла бы. Что ж, зато прогулялся, отвечает Олис и шагает дальше. Направляясь к улице Джонас, он раздумывает, под каким предлогом начать расспросы о человеке в порванном плаще. Хотя это ему неприятно и противоречит советам Фабиуса, придется все рассказать, что он полицейский. Невозможно завязать случайный разговор с шестью служащими подряд. Лучше подойти сразу к начальнику, чтобы тот собрал весь персонал на небольшое совещание. Олис даст им описание человека, который предположительно бы бывал здесь между половиной 6 и 6 вечера. К сожалению, в это время народу на почте всегда очень много. Согласно показаниям мадам Бакс и пьяницы, которые в данном случае совпадают, сцена у решётки произошла с наступлением темноты, то есть примерно в 5 часов. Шляпа, плащ, примерный рост, общий облик Почти всё весьма приблизительно. Надо ли добавлять, что подозреваемый похож на него? Это может смутить свидетелей совершенно напрасно, поскольку схожесть в данном случае относительная, то есть зависит от субъективного впечатления. Теперь все служащие на месте, хотя стрелка электрических часов дошла только до половины второго. Олис принимает озабоченный вид и подходят вдоль окошек, читая таблички над ними. Гашение писем, почтовые марки оптом, выдача посылок авиапочта. Прием посылок, почтовые марки в розницу, ценные письма, экспресс-почта, заказные письма, бандероли. Почтовые марки в розницу. Прием денежных переводов, бланки почтовые международные. Сберегательная касса, начисление процентов, выплаты пенсии и пособий, почтовые марки в розницу, выдача денежных переводов. Прием телеграмм. Приём и выдача телеграфных переводов, прием абонентной платы и счетов за телефон. Прием телеграмм. Динамическая почта, выдача корреспонденции до востребования, почтовые марки в розницу. Девушка в окошке поднимает голову и смотрит на него. Она улыбается ему и говорит, поворачиваясь к укрепленному на стене шкафчику: "Вам письмо". И перебирая вынутую из ящика стопку писем, добавляет: "Я вас не сразу узнал из-за этого плаща. Сегодня ведь не жарко", говорит Олис. "Вот-вот зима наступит", отвечает девушка. Отдавая ему письмо, она вдруг спохватывается и как бы в шутку спрашивает: "Документы при вас, мисье?" Оля засовывает руку во внутренний карман плаща. Карточки, дающие право получать корреспонденцию до востребования, при нем, естественно, нет. Он скажет, что забыл ее в другом плаще. Но ему не дают разыграть эту комедию. Вы же его вчера вернули, говорит она. Вообще-то я не имею права выдавать вам корреспонденцию, потому что срок кончился. Ящик пока ничей, так что это не страшно. Она протягивает ему измятый конверт. Андре В.С. Почтовое отделение номер 5, улица Жонос, дом 2, номер 326Д. На левом верхнем углу пометка пневматическая почта. Давно оно пришло интересуется Уолис. Утром сразу после того, как вы ушли. То ли без четверти 12, то ли ровно в 12, Хорошо, что вы все таки надумали вернуться. На письме даже нет обратного адреса, не знаю, что бы я с ним делала. Его отправили в 10:40, замечаю торец, читавший штемпель в 10:40, тогда вы должны были его получить еще утром. Наверное, задержали передачу. Хорошо, что вы решили зайти еще раз. Ну и так уж это важно, говорит Олес.